Глава 8. Ширяев. Адская машина. Зрение Гранье было отличным, настолько, что давно стало легендарным среди вольных бродяг в Лигустерском море. Никого не удивляло, что канонер всегда первым определял, что за корабль замаячил вдали, когда остальные ещё не были уверены, действительно ли на горизонте появился парус или это очередное облако старается ввести в заблуждение ищущих добычу моряков. Если же вдобавок подкрепить орлины и глаза Жанжака хорошей оптикой, оптика была морской бинокль равных которого пока еще не было ни в одной стране мира, причем ну, не только не было, даже появиться нечто подобное появиться нечто подобное не скоро, спустя века. Сейчас гранец занял воронье гнездо на мачте и старателем глядел корабли застывшие на внешнем рейде. Сама лань маячала у горизонта. Так что желающие, если у них не было собственного джанжака, едва были в состоянии разглядеть её паруса, а уж определить, чей это корабль, им ни в чём было и мечтать. Тем более в европейских водах знаменитая бригантина командора была абсолютно неизвестна. Мало ли подобных кораблей. Согласно законам, капер перед боем должен был поднимать флаг державы, выдавшей ему патент. А в остальное время он имел право маскироваться под кого угодно. За нарушение морских обычаев подобная маскировка не считалась, поэтому в данный момент над бригантины развевался голландский флаг на случай, если кто сумеет разглядеть его с такого расстояния. А уж совсем, не быть ли ушел прежний флаг с ухмыляющейся кабаньей морды? Тогда воюет государство, самодеятельность недопустима. И еще в каких-то дальних водах возможно, но у собственных берегов? Видимость была превосходная, ограниченная лишь линией горизонта. Командор по неволе жарил, что так и не собрался изготовить простейший монгольфьер. Насколько мог бы улучшиться обзор, причем без малейшей необходимости приближаться к возможному врагу? Держи себе за всеми мыслями в данном веке пределами. А земля, как известно, круглая, чем выше заберешься, тем дальше видно. Сделать воздушный шар вполне реально даже в конце XVII века. В принципе, известно, ничего особо сложного нет. Подогретый воздух, не водород, добывать его не надо. Вот только где все разместить на небольшом корабле? Мачты, пушки, паутина, вант и все это на крохотном пространстве. Единственно, если буксировать за собой баржу, но это опять лишний груз. На всякий случай лань была снаряжена по боевому. Даже мортирки установлены на свои места, хотя боя не предполагалось и расстояние вполне позволяло убежать. Только в море нет мелочей, а судьба богата на сюрпризы. Все, не настолько я высока мачта, чтобы голос с нее не был услышан. А Жанжак покинул свой пост и стал ловко спускаться на палубу к повороту. А лучше не маячить больше, чем предполагают обстоятельства. А зачем привлекать внимание? Для этого в последующем будут специальные категории людей: певцы, политики, те, кто делает дело в уличной рекламе, не нуждается. Грани со зрято очень наклонился над картой, прикинул ориентиры, расстояния и только затем принёс осторожно рисовать короткие чёрточки. Аратская машина стоит здесь. Бригаты шесть штук расставлены вот так. Орудийные порты закрыты, видно нападения не ждут. Но ночью кто знает. Сорокин ещё одна легенда экипажа, хотя несудко иного плана. А где горизонт, и уверенно произнёс. Погода будет как на заказ. Вани не минимально, даже луна в последней четверти послужит службой. Конечно, полным мрак ещё терпим на земле нос воды, без того ви видно немного, а уж в кромешной тьме склонились над картой, намечая детали пути, возможное время дистанции. Франция и лично его величество с надеждой взирают на нас, пробормотал команду. Надо отдать должное, разведка поншатрена сработала хорошо. А выводы брандера известила заранее, сообщила предполагаемое место, скутто и где будут людей и кораблей, даже не сказав, что противники разделены проливом. Хотя что такое Ла-Манш, мелочь. Когда-то в будущем возможные любители рекламы и экстрима будут перебираться через него всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Ни не с таким большим риском и практически без вреда для здоровья. Сейчас способы были более простые, зато проверены веками и уже от того надёжны. Обычные лодки благовис пролив не перекроешь, а уж избежать нежелательных встреч нишних разведчики и былые контрабандисты научились. Кто не сумел, того давно не стало. Ладно, больше мы всё равно сделать не сможем. И всё-таки не по душе было кабанау грядущее мероприятие. Кто держался действительно спокойно, так это Сороки. О его специально готовили к подобным вещам, разве что предоставляли при этом весьма полезные приспособления. К валанги, например. Ладно, 3 часа спать. А Жанжак, тебе предстоит сегодня оставаться на вахте, предупредил командуор. Людей на ване было совсем мало. Фришман и Ярцев остались на берегу. А Юра упорно старался стать купцом не только по бумагам, но и в реальности. А Валера заранее был приписан к нему шкипером корабля. которыого пока ещё не было. Конечно, они бы обязаттельно связались по старой дружбе, поэтому даже цель выхода в море отшли им наскрыли. Ну, идут они в небольшую разведку, через пару дней вернутся. И если что, должен встретить хоть кто-то из вынужденных путешественников вовремя. И без того из мужчин практически никого не осталось, а женщин не сэрка больше, но и тут большинство по выходило замуж на Гаити и сейчас пребывало в том благодатном по климату краю. Если кроме климата нет ничего хорошего, то о чём говорить? Постой, командуор Кенно Жанжа. Несравненный артиллерист, умелый фехтовальщик, отличный стрелок, а лёгкий моряк настоящий друг, он был некудышным пловцом. Кто-то до этого серьёзно требовался, а за них с родней не научишься. Гранив впервые пережила по этому поводу, и поэтому старался хоть как-то облегчить жизнь друзьям. Море приучило людей спать не по времени судак, а в зависимости от состояния дел. Есть свободное время, надо отдыхать. Пусть в данный момент светит солнце и сухопутные жители поголовно заняты разнообразной работой, но им ведь не приходится выкладываться по ночам, разве что с женами. Однако это уже сугубо личные проблемы. Шрейф проснулся первым. В отличие от того же командора, он был вполне доволен жизнью. Не каждому удается воплотить детские мечты. А я бы потому, что они редко имеют отношение к реальность. А рыцарские турниры, паруса, где это найдёшь в современном мире? И пусть на самом деле романтиков в подобных делах немного, Григорию нравилось ощущать себя настоящим мужчиной, как многим спустя годы нравится вспоминать армейскую службу. Главное зато что странница с чувством преодоления любых препятствий, стровыми законами мужского коллектива, с осознанием, что ты нечто не определённого пола, а настоящего мужа, исполняющего извечную мужскую работу. Не самый лучший, зато одной из самых необходимых в любой стране. Это другие поколения из баловной, одураченной эсмеи стали относиться к подобным делам иначе. Воспитание Шереева было иным, более консервативным, следовавшим на близким к жизни. А зато с каким восхищением смотрит на отца маленький сын? Ради одного такого взгляда можно в очередной раз пройти сквозь многое. Благо шторма, сражения, труд — все стало привычным. Некоторое время Григорий позволил себе полежать в постели. Раз есть запас и время, то стоит не спешить. Бригантина привычно скрипела корпусом и едва заметно покачивалась на небольшой волне. Волнующе пахло морем. А ладно, пора вставать. Еще надо перекусить, узнать новости, подготовиться. Новостей, правда, не оказалось. Олень медленно крейсировал по проливу, стараясь не появляться в видимости берегов. Никаких кораблей не попадалось, горизонт был чист. Сегодня это радуло. Спустя несколько минут следов за Ширяевым на ружу выбрался командур и почти сразу Константив. Наверное, пора, Кабанов посмотрел на клонящееся к морю светило. Пока дойдём, пока взглянем в последний раз. Британцы по-прежнему продолжали стоять на реде. По донесениям разведки они собирались начать операцию спустя два дня, как раз к официальному визиту Поншардтена. Аллан ненадолго отошла в сторону, а вскоре на море пала ночь. У парусных кораблей есть одно несомненное преимущество — бесшумность. Разве что едва слышно плеснет, разрезавшись тяжелым вода до да скрипнет ранголот. А зато не торопит двигатель, не гудят воду винты. И если бы в придачу ко всему локатор, чтобы получше разглядеть застывших врагов в этом врага, viewController с глаза плохо приспособлены к мраку. Локатора, разумеется, не было. Но путь был намечен ещё днём, команда опытно офицером умелы. Разговоров не было, а люди не нуждались в полуканиях, а распоряжения передавались шёпотом. Однако бывшим флибустьерам было не в пир подкрадываться по ночам. Минимум парусов, готовая к бою оружия, ни малейшего огня. Слононе корабль движется по морю, а призрак тень. Вряд ли разглядишь, если же сумеешь, то наверняка будет поздно. Выходить на дистанцию разглядывания командурный стал. Бригантины положили в дрейф и дальше двинулись на небольшой шлюпке. Борта едва возвышались над водой, ночь была довольно тёмная. Сколько бы ни торопились по сторонам вахти на моряки, Требуется редкое невезение, чтобы быть замеченным. Почти бесшумно погружались в воду вёсла. Шли еле-еле, руководствуясь они не, не столько зрением, сколько интуицией. В свете ущербной луны постепенно разглядели едва видимые силуэты стоящих на якорях кораблей. Определились окончательно. Д рублей здесь ещё и сорокын шипнул. Всё, суши вёсла. Операция вступала в решающую фазу. Нет, можно было бы рискнуть. Шансы подобраться к брандеру на шлюпке были. Но время военное, вахта даже нестись внимательно, и пусть ещё не изобретены прожектора, вдруг заметят, и тогда преимущество будет у тех, кто укрыт высокими бортами кораблей. Уверена я такое преимущество. Идуо сличных всплески. Дальше заранее решено было двигаться вплавь. Боевые пловцы, пока они известны, Обнаружить на двадцать три головы гораздо труднее, чем лодку, не говоря о том, что сообщения на шлюпках ночью прерываются даже для своих и заметившие немедленно заподозряют не ладно. Плыли фактически на легке. Пара ножей у каждого в непроницаемой мешочке огняма, да вокруг головы сорокина намотан тюрбан с заранее изготовленным аналогом Бигфордова шнура. Фитиль вещь известная едва ли не изобретение порох. Вода была теплой, волнения небольшие. Тулз довольно легко. Если что, мне слегка нервировало Кабана и Ширяева, то только темнота. Сорокин-то был привычным к ночным захоюам, а тут плывёшь и неосознанно думаешь: "У вдруг взял не то направление, и так и будешь удаляться от шлюпки не вез куда. В перспективе на дно, до берега не близко". Потом в свете ущербной луны возникла тёмная громада. Потихоньку офорна силуэт корабля. И вот наконец над головами пловцов навис борт. Бурандер стоял на якоре. С кормы свисал какой-то канат. Ём он не слишком нужный, позабыт. Аккуратней, надо быть аккуратней. В противном случае лодки разделились. Командор отправился к канату двое других к ятору. Стальных цепей ещё не делали, и якорь тот же канат слабый на конце. Первым полез Сорокин. Один нож он заранее взял в зубы. Мне очень удобно, однако руки заняты. а так сходиться из-за него можно гораздо быстрее, чем если остать в ножнах. Спабы, вынуждая застыть, послышались голоса. Смысл разговора остался неясен, но беседовали явно двое. Недолго, на уровне двух вопросов и коротких ответов на них. Стихло. Один, кажется, ушёл. Может, и ему было лучше быть готовым к встрече. Константин едва заметной тенью перемахнул через борт и быстро огляделся. Так и есть. Неподалёку застыла одинокость в эту вахтину. Моряк, несмотря, не смотрел на воду, ещё не знал, что прозевал свою смерть. К службе надо относиться добросовестнее. Созерцание воды утомляет. Матрос чуть отвернулся и из лучно сплюнул на палубу. Очевидно, табачную жвачку. Курение с заходом солнца было запрещено на всех кораблях. На брандере же, учитывая характер бузы, оно вряд ли поощрялось даже днём. Вот и приходилось пользоваться суррогатом. И если бы матрос посмотрел в другую сторону, то смог бы увидеть бросившуюся к нему тень. А так успел усчитить, как его схватили сзади, закрыли рот и в следующий миг острая сталь вонзилась в сердце. Сорокин некоторое время подержал дергающегося в последних канулсях тела, затем бережно опустил его на палубу. А сзади на пороге слышимости возник легкий шум. Ширяев. Сорокин кивнул напарнику на вход в кубрик. А вдруг то выпозет по ножди или по другой причине? Григорий Кирннул мол понял. А Константин Денёза скользил к юту. По идее, второй вахтиный должен был находиться там. Командор тоже забрался с ранта легко, только в конце пути его ждал не палуба, а карамовый балкон. Дверь в каюту по случаю хорошей погоды была открыта. Некоторое время пришлось постоять на месте, дабы глаза привыкли к мраку. В помещении будет ещё темнее. Не хватало на что-нибудь напороться, лишь и долго искать, есть в кой-те кто-нибудь или нет. И есть. Изнутри облегчая задачу, до нас явился легкий храп. Командор скользнул внутрь и, ориентируясь на звук, приблизился к спящему. На войне как на войне, мораль уступает место жестокой необходимости. Тут дилемма проста: или ты, или тебя. И разница между ударом в спину и победой в честном поединке, собственно говоря, нет никакой. раз уж итог один. Храб затих. Проснуться спящего было не с вездено. Командор Очи принёс рядом с из головым шпагу. Извлёк её из ножен и тихо двинулся в коридор. По донесениям разведчика, во время стоянки команда на брандере была минимальной, максимум пара офицеров и около дюжины моряков. Не столько команда, сколько охрана. Осталось угадать, в какой из кают расположился второй и последний офицер. Вряд ли он сейчас проверяет посты, раз корабль на якоре. Ближайшая дверь оказалась закрытой, если учесть, что встроенных замков на кораблях не было. Но и изнутри запираться было довольно странно. Матросу входить неположно под угрозой строгого наказания, капитан, наоборот, имеет полное право заглядывать куда ему заблагорассудится. Тогда почему? Ну да, а выбить дверь нетрудно, но шум. Командор прижался к хлипкой преграде и прислушивался. Тихо, не каждый же храпит во сне. А ладно, может не проснется. Все меньше грехов на душе. Остальные каюты открывались легко, только были они пусты. И разведка доложила точно: работают люди Паншамтрена работают, или кто сейчас непосредственно отвечает за разведку. Вахтенный на кортеже Дики оказался далеко. Он стоял ближе к кормовому обрезу и незаметно приблизиться к моряку нечего было думать. Хорошо хоть тоже, пока смотрел в сторону. Да и че вы смотрят на лестнице? Сорокин прикинул разделявшее их расстояние и на секунду приподнялся повыше. Бросок вышел удачным. Вахтер не успел только вскрикнуть негромко, а затем со стуком повалился на пол. Следующий момент Константин оказался уже рядом и заботливо вонзил другой нож прямо в сердце. чтобы человек зря не мучился. Страшная вещь, ведь не смерть, а болезненный переход к ней. Смерть все равно не избежать. Уже вдвоем с командором отправились к трюму. Он действительно был весь набит бочками, настолько, что дальнейшая была сущей ерундой. Размотать перепосевный шнур, расположить его поэффектнее, да подполить передавратной дорогой. Дело было практически сделано, когда брезентовый полог, прикрывающий вход в кубрик, отодвинулся и наружу высунулся сонный матрос. Ширяев чуть отодвинулся, давая моряку возможность выбраться на палубу, а затем привычно зажал левой рукой рот, а правой нанёс удар. Неудачно. Матрос оказался довольно здоров он и дёрнулся так, что едва не вырвался из рук сержанта. Второй удар достиг цели. Кило дёрнулась, и Григорий ударил ещё раз. Грязная дело война. в бурике по прежнему было тихо. Место немногочисленной вахты хватало, тесниться было не надо. А то, что кто-то выбыл изнаружи, не волновало, может и не заметил никто. Подошедшие кабанов с Сарукиным посмотрели на труп. Шур уже тихонько телил приближание неизбежный фейерверк, но вдруг проснётся ещё кто-нибудь. Обнаружить диверсию вполне возможно, а второй раз подобный фокус не повторить. А время между тем шло и надо было срочно решать. илилезть в кубрик и вырезать сонных или спасаться пока не стало поздно. Вырезать было противно, хотя вахта была обращена в любом случае. Однако сам процесс восторга не внушал. Ученишь как-то. Уходим, тихо произнес командор. Без того, пока ждали времени прошло порядочно. И если кто и проснется, пока разберется, пока поднимет тревогу, а там уже. Вниз вновь скользнули по канату, чтобы не вызывать лишнего шума. А дальше поплыли в сторону сдущей шлюпки. Только теперь делали это намного быстрее. Только знать бы точно, где эта шлюпка в темноте до да наводь, вполне можно заплутать. Тут чуть свернул и вполне можешь проплыть мимо. Страх ведом всем, плыли и каждый думал про себя: "А вдруг вовремя не найдут и взрыв застанет их на воде? А то ещё страшнее, кто-нибудь из команды всё-таки прореагирует и всех хлопота окажется напрасными". Тихий плеск впереди и чуть в стороне пролет к внимания заставил по невольной насторожиться. Свои или чужие? Хотя чужие, если бы и двинулись в шлюпочный обход, обязательно зажгли бы факел, чтобы ни у кого не осталось сомнений, кто передвигается по воде. А своим здесь опасно, до ближайшего фрегата рукой подать. Неравен час заметит. Что? Заботливые руки подхватили пловцов, помогли забраться в шлюп. Порядок. Оказалось не совсем. Не успели разобрать весла, как взблох из предположения командора с темной глыбы фрегата раздался встревоженный голос. И кого он окликал, было ясно даже не знающему английский язык. Уклик повторился и почти сразу за ним грянул выстрел. Хорошо, тьма мешала прицеливаться. Свиста пули никто не услышал, а зато на британцы сразу поднялась суматоха, вспыхнул один факел, другой третий и раз. Навесло на Лили так, что она участвовала в важнейшем соревновании по гребле. Прочем, так оно и было, причем ставкой была жизнь. А вновь выстрелили в догонку, но гораздо больше пули тревожила мысль, что сейчас проснулся не только на фрегатах, на брандере тоже. Сон на пороховой бочке чуткий сон. Не проснулись. Море вдруг украсилось яркой вспышкой, а по ушам ударил громом так, что все прочие звуки на какое то время напрочь исчезли. По небу понеслись пылающие обломки. Они падали на воду и другие на ближайшие корабли. Один рухнул почти рядом со шлюпкой, и поднятая волной её крутанула, накренила так, что её дно зачерпнули борта осыренной воды. Теперь всем стало не до диверсантов. По крайней мере, на двух фрегатах стремительно разгорался пожар, и вырванные с на команды лихорадочно занялись тушением. Более везучим кораблям досталось намного меньше, но кое-какие проблемы возникли и на них. Что до шлюпки, то на ней сбились с направления и теперь лихорадочно гребли обы куда, спеша уйти, спеша уйти подальше из рукотворного ада. Неизвестно, куда бы их занесло, однако в стороне пути водной звезды вспыхнули огни, а Жанжак решил хоть чем-то помочь своим друзьям, а на риск бывшему канонеру прославленного Грамона было всегда глубоко наплевать.